Глава седьмая. Мать и дочь. Зоря получила от купца Ефрема крепкий нагоняй за свой смелый замысел похитить мать из дома Андрокла и тайком увезти из Византии. А через несколько дней в голове Светланы родился план, который показался ей легко и просто осуществимым. Она решила предложить себя Андроклу в рабыни вместо матери. Узнав об этом, потрясенный Зорево воскликнул: "Да ты с ума сошла, Светланка! Такое выдумать!" Девушка принялась горячо убеждать брата: "Ты только подумай, Зорька!» — говорила она. "Какое горе будет батя, если мы вернемся из дальнего нашего похода без матушки, а без тебя?" Возразил юноша: "Каково ему придется? У него, Зорька, останешься ты. Нас детей у Бати двое." а матушка одна. Сраженный таким доводом, Зорин долго молчал. Потом нерешительно спросил, «Разве не страшно тебе идти в неволю такой молодой?» «Страшно, Зоренька», схлипнула Светлана. «Ох, страшно! Да матушке еще страшнее оставаться здесь. Ведь уж два года томится она одна. А после того, как нас повидала, Ей плен будет горше смерти. Зоря начал сдаваться, но ему все же казалась дикой мысль, что Светланка станет рабыней. Светланка, его сестренка, которая всегда была рядом с ним, сколько он помнил себя, с которой он дрался и мирился десять раз на дню, когда они были маленькими. Эту Светланку придется оставить невольницей в доме злого Андрокла. Урода с глазами совы, с черствой душой. Но мать, матушка, за которую он отдал бы всю свою кровь по капле. И тут Зоря высказал робкое предположение. — Послушай, Светланка, может, он меня возьмет? Девушка горько улыбнулась, услышав такую нелепость. — Нужен ты ему. Нет уж, если он согласится на мену то только чтобы я пошла за место матушки, я стану нянчить этого постылого стратошку». Глаза девушки блеснули ненавистью. Бесконечная любовь и нежность к матери заставили Светлану считать неповинного мальчика причиной всех их бедствий. Своим планом дети Ольги поделились с Ефремом. но Новгородец не удивился что дочь хочет отдать себя для спасения матери, но сначала он усомнился в том, что Андрокол согласится на обмен. Однако потом, глядя на стройную синьокую красавицу с длинными русами-косами, новгородец подумал, «Судя по тому, что мне рассказывал дед Малыга про этого любителя женской красоты, он, пожалуй, с охоты и возьмет дочку вместо матери». Светлане купец посоветовал не торопиться с исполнением своего намерения. — Бог даст, может, еще и передумает этот кровопийц, — сказал Ефрем. — Такое дело, как ты задумала, сделать можно скоро, да переделывать долго. Когда о замысле Светланы узнал Неждан, он был поражен как громом. — Ты решилась на такое? — На такое? «Кое!» — парень запинался и не мог сразу выразить свои чувства. «Остаться здесь? Не увидеть Киева, Родины!» «А матушка? Ей можно остаться?» И в этих словах Светланы прозвучала такая великая и преданная любовь, что Неждан не мог ничего возразить. Целых два дня бродил он мрачный и задумчивый, а потом, вызвав Зорию и Светлану в укромное место, глухо произнес, потупив глаза в землю, «Ладно, коли так, я тоже остаюсь в Царьграде». «Неждан!» — охнула девушка, а Зоря молча схватил руку друга и крепко пожал ее. «Что, неждан?» — с непонятным ожесточением крикнул юноша. «Я уже восемнадцать годов неждан!» Как сказал, так и сделаю. Не уж одну тебя покину у этих проклятых ромеев. Пойду работать в мастерскую ксенофонда, он меня с радостью возьмет. А там, может, и сам мастером стану и выкуплю тебя. Совсем тихо закончил Неждан. Родной мой, ненаглядный, девушка с плачем обняла Неждана. Ты не останешься в Царьграде, ты вернешься к своим. «Хватит того, что одна я буду горевать на чужбине!» Наконец, все трое больше не могли переносить неизвестность, и в тот же вечер открылись Ольги. Перед царьградской пленницей мелькнула неожиданная возможность получить свободу, но какой ценой! «О, конечно, Андрокл с радостью пойдет на обмен, и, быть может, даже даст большую придачу!» но пусть оно будет проклято, это золото!» Ольга крепко прижала дождь к груди, а потом отстранила ее и, глядя прямо в ее заплаканные глаза, сурово сказала, «Слушай меня, Светлана, что ты задумала на том «Спаси тебя, Бог»? Но этому вовек не бывать!» «Матушка!» — вскинулась Светлана, «разве не хочешь ты увидеть батю? Наш родной Киев, Тихий Днепр! «Быстрый чертарый!» «Видит Бог, хочу, доченька. Но я прокляла бы сама себя, если бы купила свободу ценой твоей гибели. Я вижу, Неждан крепко и верно любит тебя. И я благословляю вас, если его родные примут тебя в свою семью». Неждан покраснел. «А мне, видно, век здесь вековать, в горькой неволе». Напрасны были все старания Светланы уговорить мать. Ольга не могла принять жертву дочери.